Глава седьмая. Бэтмен. Виктор. Она. Начинается перепалка. Водитель Хамид – типичный браток, переживший миллениум. Не планирую вмешиваться, она сама прекрасно может за себя постоять. В крайнем случае, взмахнет волшебными корочками и угомонит этого братка. Не собираюсь ровно до того момента, как из машины не выходит второй. Потому что одного она может положить легко, а у второго может быть и оружие. Мало ли. Диляра достает свой телефон на адрес, отказываясь возмещать ущерб. Я вызываю ГИБДД. э один вырывает телефон у нее из рук. Менты нам не в кассу, бабки, давай и мы двинем. Да забирай телефон ее. Я бы на ее месте уже положил того, кто ближе. Но Диляра растерянно прикладывает руку к колбу, ложась спиной на машину. Может, ее от удара тряхнуло? Эй, окликаю я братка, верни телефон девушке. Иди мимо, мужик. Добрый вечер, Диляра, подхожу ближе. Молча сую в нос братку открытые корочки. Пока он втыкает, оглядываю тачку Диляры. Телефон и 300 баксов на ремонт, плюсу моральный ущерб к сумме. Иначе завтра оба присядьте за нападение на моего сотрудника при исполнении. Телефон и бабки мгновенно материализуются в руках Диляры. Она обескуражена, почти испуганно смотрит на меня. Ну да, внезапное появление. Бэтмен, блядь. Виктор Алексеевич подлетает, Павел, помощь нужна. Отрицательно качаю ему головой. Возвращайся в машину. Есть, товарищ полковник. Братки тоже отваливают. Ты ударилась с тевогой смотю на ее трясущиеся пальцы. Ага, выдыхает. Спасибо, Виктор м, -м Алексеевич. Головой? М -м -м. Покажи. Да ерунда. А ну-ка присядь. Усаживаю ее на водительское сиденье, присаживаюсь перед ней на корточки. дрожащими руками кладет телефон и деньги в дамскую сумочку. Сотрясение, видимо. Пристегиваться надо, выговорю ей строго. Спасибо вам. Поезжайте, я посижу немного. Не придумывая лейтенанта, начинаю опять зриться на нее. Пойдем, до дома доведу. Рухнешь еще где-нибудь по дороге. Неудобно как-то? Спать, стоя, неудобно. Вытаскиваю ключ из зажигания, подаю ей руку. Она забирает с пассажирского сиденья пакет и вцепляется в меня ледяными пальцами. Закрыв дверь, блокирую машину, забираю пакет. И такая она хрупкая сейчас иронимая в своем этом воздушном платье. Качнувшись, делает шаг вперед. И я рефлекторно, хотя откуда, блядь, у меня, могут возникнуть такие рефлексы, подхватывая ее за талию. Но если реально рухнет, то это единственный безопасный способ транспортировать ее домой. Может, тебя в травмпункт? Пусть УЗИ сделают. Да все хорошо, честное слово. Духи у нее свежие мятные, не те горьковатые, которые я чувствовал, когда натирзила мне в кабинете этот то запаха мозги мои пьяные отключает еще больше. Торможу еще один внезапный порыв подхватить на руки. Что за пиздец с этой женщиной? Да ее и близко к составу нельзя подпускать. Ваньке бошку с оторвала. Да и я ничем не лучше. Осталось только поцеловать в подъезде. Скептически закатываю на себя глаза, косясь при этом на ее губы, которые она без конца покусывает. Красивые губы. Сглатываю ком в горле, поджимая свои. Довожу ее до лифта. Поворачиваю лицо. Кровь стучит во все конечности от ее близости. Она нервно заправляет волосы за ухо, приглядываясь. Вдоль уха тонкий шрам. Шрам у тебя, как от ножа, хмурюсь я. Что-то не примечал его раньше. Где так умудрилась? В детстве удрученно выдыхает она. Окно разбилось, и вот. Нервно выправляет волосы обратно. А ты на службе совсем другая. Я бы и не узнал слету. Да, наверное, зажмуривается. Явно не в себе. Прилично, видимо, приложилось. Створки лифта открываются, выходит парень с собакой. «Спасибо огромное. Дальше я и правда сама, сбегая ты внутрь вставая так, чтобы я не мог зайти в лифт. Спасибо». Удивленно приподнимаю бровь. Створки лифта смыкаются, скрывая за собой ее встревоженное лицо. «Нормально ты, девочка, полковника бортанула, но может и к лучшему. Пьяным к ней точно приближаться не стоит. Нет, не возьму».